Глава 6 Б. И он появился Он никогда еще не струился с такой стремительностью. Вначале он полагался на восприимчивость Трита, обострившуюся с появлением новой крошки. Но когда расстояние сократилось, его более тупые чувства тоже начали улавливать близость дуа. Он уже воспринимал прерывистые, угасающие вспышки ее сознания и рвался вперед, а Трид, как мог, поспевал за ним, задыхаясь и вскрикивая «Скорее! Скорее!» Он нашел ее в глубоком обмороке. Жизнь в ней еле теплилась, и она стала совсем крошечной. Он даже не представлял, что взрослая эмоциональ может так уменьшаться. Трит, распорядился он. Неси сюда аккумулятор. Нет-нет, не трогай ее. Она так истончилась, что ее нельзя нести. Если она погрузится в пол... В пещеру входили жесткие. Конечно, они опоздали, ведь они не способны воспринимать на расстоянии другие существа. Нет, без него и Трита они не успели бы спасти ее. И она не перешла бы. Нет, она по-настоящему погибла бы. И... С ней погибло бы нечто неимоверно важное, о чем она даже не подозревала. Теперь она медленно впитывала консервированную энергию и с нею жизнь, а жесткие молча стояли возле них. Он поднялся. Новый Ун, который совершенно точно знал, что происходит. Сердитым жестом он властно отослал жестких. И они ушли. Молча не возражая. Дуа шевельнулась. «Она оправилась, Ун?» спросил Трит. «Тише, Трит», — сказал он. «Дуа, ты меня слышишь?» Он? Она сколыхнулась и прошептала. «Мне показалось, что я уже перешла». «Нет, До, пока еще нет. Сначала ты должна поесть и отдохнуть». «А Трит тоже здесь?» «Вот я, Дуа», — сказал Трит. «Не старайся вернуть меня к жизни», — сказала Дуа. «Все кончено. Я сделала то, что хотела сделать. Позитронный насос скоро остановится. Я верю в это. И мягкие по-прежнему будут нужны жестким. И жесткие позаботятся о вас, и уж во всяком случае о детях. Он. Ничего не сказал и сделал Триту знак молчать. Он давал Дуа энергию небольшими порциями, медленно, очень медленно, делая перерывы, чтобы дать ей отдохнуть. Дуа бормотала. «Хватит! Хватит!» Ее вещество трепетало все сильнее, но он продолжал ее кормить. Потом он заговорил. «Дуа, ты ошиблась», — сказал он. «Мы не машины. Я знаю совершенно точно, что мы такое. Я бы пришел к тебе раньше, если бы узнал это раньше, но я понял только, когда Лостон попросил меня подумать. И я думал, со всем напряжением. И все-таки это чуть было не вышло преждевременно». Дуа застонала, и он умолк. «Послушай, Дуа», — сказал он после паузы. В нашем мире действительно есть только один вид живых существ, и живут в нем действительно только жесткие. Ты уловила это, и тут ты не ошиблась. Но отсюда вовсе не следует, что мягкие – машины, а не живые существа. Нет, просто мы принадлежим к этому же виду. Мягкие – это первичная форма жестких – Мы появляемся на свет как мягкие, Становимся взрослыми как мягкие, А потом мы переходим в жестких. Ты поняла? Что? Что? Спросил Трид тихо и растерянно. Погоди, Трид, сказал он. Не сейчас. Потом ты тоже поймешь. А пока я говорю для Дуа. Он следил за тем, как Дуа обретает матовость. Послушай, Дуа, «Сказал он потом. «Всякий раз, когда мы синтезируемся, «когда синтезируется любая триада, «мы образуем жесткого. «Каждый жесткий триедин, потому-то он и жесткий. «И весь срок утраты сознания в период синтезирования «мы живем в форме жесткого, но лишь временно. «А потом, выходя из синтеза, мы все забываем». И долго оставаться жестким мы не можем, нам необходимо возвращаться в мягкое состояние. Однако всю свою жизнь мы развиваемся от стадии к стадии. Отпочкование каждого ребенка отмечает такую стадию. Появление третьего ребенка, крошки эмоционали, открывает путь к заключительной стадии – когда сознание рационала само, без содействия остальных двоих, обретает память о кратких периодах существования в форме жесткого. Тогда и только тогда он становится способен провести безупречный синтез, который создаст жесткого уже навсегда и обеспечит триаде новую, единую, интеллектуальную жизнь, посвященную приобретению знаний. Я ведь говорил тебе, что переход — это как бы новое рождение. Тогда я лишь нащупывал эту неясную мысль. Но теперь я говорю то, что знаю твердо. Дуа смотрела на него, силясь улыбнуться. Она сказала, «Как ты можешь настолько обманываться, Ун? Будь это так, почему жесткие не рассказали тебе об этом раньше? Да и всем нам тоже» они не могли до когда-то тысячи тысяч циклов тому назад синтезирование представляло собой лишь соединение атомов тела но в результате эволюции у первоначальных форм постепенно развились разные типы сознания слушай до синтезирование включает в себя и слияние сознаний а это процесс гораздо более сложный и тонкий Рационал может слить их правильно и навсегда, только когда он созреет для этого. Зрелость же наступает в тот момент, когда он сам, без чьей-либо помощи, постигает сущность происходящего, когда его сознание, наконец, становится способным вместить воспоминания о том, что происходило в периоды временных слияний. Если рационалу объяснить все заранее, Естественность развития будет безнадежно искажена, он уже не сумеет определить правильный момент для безупречного синтеза, и новый жесткий получится ущербным. Когда Лостон умолял меня думать, он очень рисковал. И не исключено, что... Хотя я надеюсь... Видишь ли, дуо, мы ведь особый случай... Из поколения в поколение жесткие старательно подбирали триады так, чтобы появлялись особо одаренные новые жесткие. И наша триада – лучшая из тех, которые им удалось до сих пор подобрать. А особенно ты, Дуа. Особенно ты. Лостон – это слившаяся триада, чьей крошкой-серединкой когда-то была ты. Какая-то его часть была твоим пестуном Он следил за тобой. «Он привел тебя к нам с Тритом. Дуа приподнялась. Голос ее стал почти нормальным. «Ун, ты придумал все это, чтобы утешить меня?» Но опередив Уна, ей ответил Трит. «Нет, Дуа, я это тоже чувствую. Да, чувствую. Я не совсем понял, что, но я это чувствую». «Он говорит правду, Дуа», — сказал он, — «и ты это тоже почувствуешь. Разве ты уже не припоминаешь хоть немного, как мы были жестким в период нашего синтеза? Разве ты не хочешь еще раз синтезироваться? В последний раз? В самый последний?» Он помог ей подняться. В ней чувствовался жар, и она, хоть и сопротивлялась, уже начала разреживаться. «Если ты сказал правду, Ун», — произнесла она, задыхаясь, «если мы должны стать жестким, то, по твоим словам, получается, что мы будем кем-то очень важным, ведь так самым важным, самым лучшим, который когда-либо синтезировался, я не преувеличиваю». «Трит, стань вот тут». «Мы не расстаемся, Трит. Мы будем вместе, как нам всегда хотелось, и Дуа тоже». «И ты тоже, До. «Тогда мы сможем убедить Эстуалда, что насос надо остановить», — сказала Дуа. «Мы заставим...» Синтезирование началось. В комнату один за другим входили жесткие. Он еле различал их, потому что он уже сливался с Дуа. Этот синтез не был похож на прежний: Ни упоенного восторга, ни острой радости бытия, а лишь непрерывный, спокойный, Блаженно-безмятежный процесс. Он чувствовал, что становится единым с дуо, и весь мир словно хлынул в его, ее обостренное восприятие. Позитронные насосы все еще работали. Он, она чувствовали это ясно. Почему они работают? Он был также и тритом. Его, ее, его сознание исполнилось ощущением горькой потери, «О, мои крошки!» И он вскрикнул. Последний крик, рожденный еще сознанием Уна, но каким-то образом кричала Дуа. «Нет! Мы не сможем остановить Эстуолда! Эстуолд — это мы! Мы!» Крик, который был криком Дуа, и не ее криком, оборвался. Дуа перестала быть. И больше никогда не будет ⁇ Дуа ⁇ и ⁇ Уна ⁇ и ⁇ Трита ⁇ Никогда.